Глава пятьдесят первая Мы опять ехали к моему дому. Отдохнитесь сегодня вечером, — сказал Коннор. Я поеду с вами, — сказал я. Нет, я сделаю это один, кахай. Лучше, чтобы вы ни о чем не знали. О чем? — спросил я. Он не хотел говорить, но, наконец, сказал. Танако вечером пошел к Эдди из-за кассеты. Вероятно, он знал, что у Эдди есть оригинал. Возможно. И Танако хотел получить его. Вот почему они поссорились. Когда прибыли вы и Грехом и поднялся шум, Эдди сказал: "Ты наки shutta кассету в автомобиле". Танака пошёл туда, увидел полицейского и испугался и решил бежать. Пожалуй, так. Я всегда считал, что кассета сгорела при пожаре. Разве нет? Видимо, нет. Иначе Денни не решился бы так нагло держаться со сигурой. Кассета осталась у него и была его козрем. Но он очевидно не понимал, как беспощадна сигура. Они пытали его из экосеты. Да. Но он не сказал ничего. Откуда вы знаете? Иначе не было бы пяти японцев, желающих среди ночи смотреть машину. Значит, они всё ещё ищут коссету. Да. Или доказательство того, что она сгорела. Они могут даже не знать, в чём важность этой кассеты. Что вы собираетесь делать, спросил я? Найти кассету. Это очень важно. Люди умирают из-за неё. Если мы найдём оригинал, то я посажу его сигуру в дерьмо по уши, где ему и следует быть. Подъехали к моему дому. Как и сказала Элейн, репортёры ушли. На улице было тихо и темно. Я всё же хочу поехать с вами, сказал я. Конор покачал головой. Я в бессрочном отпуске, вы нет. Подумайте о своей пенсии. И нет зачем вам точно знать, что я буду делать сегодня. Вот куда датса. Вы хотите проследить вчерашний путь Эдди? Он ушёл из демо, остановился у рыженькой, может быть, был ещё где-нибудь. Слушайте. Не будем терять время, Кохай. У меня есть кое-какие люди, на которых я могу рассчитывать и хватит об этом. Если я буду нужен, звоните мне в машину, но только если я нужен, потому что я буду очень занят, но бросьте, Кохай. Выходите. — Отдохните вечерок дома с ребенком. Вы хорошо поработали, но ваша миссия окончена. В конце концов, я вылез. — До свидания, — сказал Коннор, иронически поклонился и уехал. — Папа, папа! — она побежала ко мне, протянув руки. — Возьми меня, папа! Я поднял ее. — Привет, Шелли. — Папа, можно посмотреть спящую красавицу? — Папа, можно посмотреть спящую красавицу? — Не знаю, ты ужинала. — Она съела две сосиски и мороженое, — откликнулся Эйлин, которая мыла на кухне посуду. — Господи, — сказал я, — я думал, мы перестали кормить ее всякой ерундой. Другой еды она не хочет, — сказал Эйлин. Она была раздражена целый день возиться с двухлетней. — Папа, можно посмотреть спящую красавицу? — Подожди, Шейли, — я говорю с Эйлин. — Я пыталась дать ей суп. Но она и не дотронулась, хотела сосиски. — Папа, можно посмотреть диснеевские мультики? — Мишель. — И я решила, что лучше пусть съест хоть что-нибудь. Она, должно быть, разнервничалась. Знаете, эти репортеры, она просто перевозбудилась. — Папа, можно спячую красавицу? Она вертелась в моих руках, хлопала меня по плечу, чтобы привлечь внимание. — Да, Шелли. — Сейчас, папа? — Ладно. Я спустил ее с рук. Она побежала в гостиную и включила телевизор, нажав кнопку дистанционного переключателя. "Она, по-моему, слишком много смотрит телевизор", сказал я. "Все они такие", ответила Элейн, пожав плечами. "Папа, я пошёл в гостиную. Вставил кассету, быстро перемотал и затем пустил". "Нет", сказала она, нетерпеливо дёрнув меня за руку. Я перевернул кассету на другую сторону. Мишель сидела на стуле и сосала палец. Вынув его изо рта, она похлопала по соседнему стулу. — Сюда, папа! — она хотела, чтобы я сел рядом. Я вздохнул, оглядел комнату, свалка, да и только. На полу лежали ее карандаши и книжки с картинками, и большая ветряная мельница. — Дай мне прибраться, — сказал я, — и я сразу же сяду с тобой. Она снова сунула палец в рот и повернулась к экрану, полностью поглощённая зрелищем. Я собрал карандаши и сунул в картонную коробку, сложил книжки и положил на полку. Тут я внезапно почувствовал, что устал, и на секунду присел на пол рядом с Мишель. На экране феи, красные, зелёные и синие влетали в тронную залу дворца. Это феи хорошей погоды, сказал Мишель, указывая на синюю. — Сделайте вам сэндвич, лейтенант, — спросила из кухни Эйлин. Это было бы здорово. Мне хотелось просто сидеть здесь рядом с дочерью, забыть обо всем, хоть на время. Я был благодарен Конору за то, что он отпустил меня. Я сидел и тупо смотрел на экран. Эйлин принесла сэндвич с салями, с салатом и горчицей. Я был голоден. Эйлин поглядела на телевизор, покачала головой и вернулась на кухню. Я ел сэндвич, и Мишель настаивала на том, чтобы вкуsnуть, она любит салями. Меня тревожит, что там в консервированную колбасу кладут всякие добавки, но это, наверное, не хуже сосисок. Съев сэндвич, я почувствовал себя немного лучше и встал, чтобы закончить уборку. Взял мельницу и начал разбирать, кладя детали в картонную круглую коробку. Мишель сказала плачущим голосом: "Нет, нет, Я думал, что она не хочет, чтобы я разбирал мельницу, но оказалось совсем другой. Она закрывала лицо руками, не хотела видеть злую фею. Я перемотал этот кусок и Мишель успокоился. Разобрав мельницу, я всё сложил в коробку, надел на неё металлическую крышку и поставил на книжную полку. Там она лежала всегда. Я любил держать игрушки внизу, чтобы Мишель сама могла их достать. Коробка скатилась с полки на ковёр. Я поднял её. На полке что-то лежало. Маленький серый прямоугольник. Я сразу понял, что это восьмимиллиметровая видеокассета с японскими иероглифами на ярлыке.